Глава 34 «Ну все, приехала!» Бью по рулю, когда моя ласточка после нескольких чихов замолкает и окончательно отказывается заводиться. Время на часах шесть вечера. Через час я должна быть в офисе, как и обещала Алексу, а ехать не на чем. Последний автобус в город уже ушел. Такси вызывать сюда дорого. «Съездила в гости к родителям», называется. Зависаю на минуту, перебирая варианты решения проблемы. «Давай я к тете Маше сбегаю. Может, она довезет?» Виновато предлагает мама, словно в том, что сломалась моя машина, есть ее вина. «На деле же я видела, знала, что у моей железной подруги проблемы по части электрики. Но то бигбосс на работе задержит, то автосервис нужно найти приличный». то завтра заеду». Так и дотянула до окончательной поломки. «Давай», — вздыхаю обреченно, «в город мне нужно по-любому. Не Алекса же просить приехать в нашу тьму таракань забрать меня». Спустя несколько минут мама возвращается с добрыми вестями. «Меня довезет сын соседки тети Маши, Игорь, который тоже сегодня приезжал в гости к родителям и уже собрался домой». Не забудь, прием у адвоката завтра в десять утра. Бросаю маме на прощание, целую в щеку и сажусь в старенькую иномарку, ожидающую меня у калитки. Это заканчивается день, невесело А начался он довольно хорошо. Утром я с Антохой доехала наконец-таки до юриста и все обсудила. Оказалось, дед Паши широко известен в узких кругах. Его имя многие адвокаты знают чуть ли не с институтской скамьи. Прославился, однако, своим паршивым характером и любовью к судебным процессам. Кто-то из жрецов Фемиды его откровенно недолюбливал. Кто-то, наоборот, считал золотой жилой и поставщиком клиентов. Кто-то относился ровно, но все признавали одно. «Раз уж прицепился, крови этот дед нам попортит немало». «Увы, но я и без них знал об этом». Илья, тот самый знакомый Антохи, с дедом лично не пересекался, но охотно согласился взяться за наше дело. Выслушал, проконсультировал, назвал примерную сумму своих услуг и пообещал помочь. «Привет! Давно не видел?» Широко улыбается Игорь, когда мы трогаемся с места. «Я бы тебя точно не узнала!» «Признаюсь честно, разглядывая соседа. «Игорёк младше меня года на три-четыре. Я ещё помню его сопливым пацаном, гоняющим мяч у нас под окнами. И мне как-то непривычно видеть на его месте статного молодого парня с модной прической». «Да ты тоже изменилась. Как сама?» «Слышал, разошлась с Пашкой». Интересуется он, лихо выкручивая руль и объезжая ямы на разбитом асфальте просёлочной дороги. «Разошлась». А теперь его дед вам так мстить за это, да? Похоже, уже вся деревня в курсе. За что мстить, Игорь? Я ему ничего не сделала. Он сам ведь ушел. Дурак. Ценит парнишка, чем заставляет меня удивленно повернуть его сторону голову. Почему дурак? Ну а какой умный бросит такую девушку, как ты? Я на мгновение теряю дар речи. Это он флиртует со мной так? или просто по-дружески сделал комплимент. Игорёк, конечно, очень даже привлекательный молодой человек, но мне априори не нравится парня младше. Да не воспринимаю я его как мужчину. В голове сидит образ мелкого пацана, каким я видела его в последней нашей встрече перед тем, как уехала из деревни. Ему-то восемнадцать есть? Хотя, если за рулём, то есть. А сейчас чем занимаешься? Кем работаешь? Переводит он разговор на нейтральную тему. Я, не скрывая, отвечаю. Эта информация не тайна, не от меня, так от соседей узнает. Игорь интересуется размером зарплаты, а когда узнает, присвистывает. «Это же мало!» «Мало?» Удивляюсь я искренне и добавляю насмешливо. «А ты знаешь, где платят больше?» «Конечно!» Кивает с готовностью. У нас завод мясоперерабатывающий открыли. Может, слышала? Второй по величине в нашем регионе. От крупнейшего агрохолдинга в стране. Идет набор сотрудников. Я точно знаю, что им в офис много кто требуется. И зарплата выше твоей как минимум в полтора раза. А может и в два. Полный соцпакет. Доставка до места работы за их счет. Питание. Медицинская страховка. В том числе и стоматологическая Да там куча плюшек. Ага. берут по знакомству», вылетает невольно. «А я тебе на что?» Довольно щурится и Игорек. «А ты уже там?» «И я, и мама». Его родительницу, тетю Машу, знали все в деревне. Бойкая, шустрая женщина. Она всегда работала на высокоплачиваемых должностях. Была и директором довольно крупной фирмы, и каким-то начальником управляющей компании. Даже магазин свой в деревне открывала. Но доход, видимо, не устроил, и спустя пару лет она прикрыла лавочку. Так что, если мама Игорька уже на этом заводе, значит, там реально платят неплохо. «Рада за вас!» «А за себя порадоваться не хочешь? Как насчет к нам перейти? Устроить собеседование?» «Да я...» И тут я замолкаю. «В другой ситуации я бы, скорее всего, отказалась. Не люблю перемен». Да устраивает меня моя должность и оплата труда. На новом месте снова привыкать к коллективу, вливаться, подстраиваться. Нет гарантии, что не будет подводных камней. В общем, есть риск не прижиться. Опять же, обещать не значит жениться. И в любой момент может показаться, что обещанная зарплата – это красивая цифра в перспективе. И при выполнении определенных, читай, невыполнимых условий. На деле я просто сменю шило на мыло и останусь с тем же доходом. Знаю, проходили уже. Но сейчас другие обстоятельства. Первое. Наш филиал под угрозой закрытия. И даже если Алекс сумеет все разрулить и филиал продолжит свою работу, то сокращения нам не избежать. И гарантий, что не я попаду под него, никаких. А если останусь, то в любом случае вырастет нагрузка при том же окладе. Второе. Мысль об Алексе и о том, что он не заводит романов с коллегами, отчаянно рвется в голову. А если я уволюсь, то мы будем не коллегами, а если мы будем не коллегами, то... Так, стоп. Первого пункта хватает за глаза. Одергиваю себя. Согласна. Давай. Решаю я, одним махом переламывая хребет всем своим сомнением. Только предупреди заранее, что и когда... чтобы я могла отпроситься. Идет? Игорь оборачивается ко мне и сверкает восторженной улыбкой. Идет.